Глава сороковая. Сколько я уже бегу? И куда? Не знаю. Одежда у меня промокла до нитки, потому что я перешла ручей вброд. Мне хотелось как можно быстрее убраться подальше от Ммы и остальных. Оказавшись на другой стороне ручья, я собиралась спрятаться среди деревьев, но вскоре снова перешла на бег, чтобы не замёрзнуть. Я сбежала не только из-за обличивающих взглядов В голове у меня кипит гнев леоскаи, который медленно, капля за каплей, просачивается в сердце. Это жгучее и ярко-алое ярость направлена на всех, кто причинил мне боль. Вдруг этот гнев вырвется наружу. День померк, набросив на долину тонкую траурную вуаль из скопити. Чат над деревней превратился в струйки дыма. Мне отсюда не видно, но я знаю, что там повсюду пепел. И кости. Кости могилы и пленные. И так везде. Надо положить этому конец. В Баку колит, а от каждого вздоха грудь пронзает болью. Найдя защищённое от ветров местечко между камнем и вечнозелёным кустарником, я сворачиваюсь там клубочком, чувствуя себя каким-то зверьком. Наверное, мне следует достать сердцерис. и перенестись обратно в Ирландию. Буду там прятаться, пока Лиаскай меня не уничтожит. Всего-то нужно открыть медальон и взглянуть на сапфиры Козерога. Меня здесь почти ничего не держит. Только пугающая мысль, что Эмма может оказаться права. Вдруг это я приманила сюда королевских солдат. Тогда я дня не протяну, думая о своём трусливом бегстве. Вось мне этого никогда не хотелось. Но я всё ещё что-то вроде королевы. Наверное, нужно. Ты в порядке? Испуганно вздрогнув, я стукаюсь спиной о камень. Что это? Игровое ображение? Однако я не просто вижу и слышу лем. Опустившись на колени, он подползает и приваливается к камню рядом со мной. А я чувствую, что штаны у него тоже мокрые, как и у меня. Ты шёл за мной всё это время. Поводя Лири, ты оставляешь за собой миры. Лиам улыбается краешком губ. А я ради тебя промочил ноги. Этим стоит гордиться. Тогда я не прыгнул в проклятую реку и поплатился за это. Мне пришлось пережить самые страшные часы в моей жизни. Ведь я думал, что ты уйдёшь. и мы не успеем попрощаться. Нет, Лэм. Не прыгнув, ты поплатился кое-чем ещё. Теперь я всегда буду прыгать. Но я. Мне. Ты. На глаза набегают слёзы, и я отворачиваюсь. Но Лэм мягко берёт меня за подбородок и привлекает к себе, касаясь лбом моей лба. Ей не следовало говорить с тобой в таком тоне. Эти слова сбивают меня с толку. Значит, тогда он обращался не ко мне, а к Эми. Майлин, ты здесь ни при чём. У мамы истерика. Она в несебе от страха, паники и горя. Кажется, я вот-вот лишусь чувств. Хочу быть сильной, хотя бы разочек. Но ничего не получается. Хотя Лиам подтвердил, что он на моей стороне. Я собираюсь убрать руку Лиама от своего лица, но вздрагиваю, коснувшись его костяшек. опухших и избитых в кровь. Лем, они все погибли, шепчу я. Многие, мрачно поправляет он. Но не все. А вдруг твоя мать права? Лем качает головой, по-прежнему прижимаясь лбом к моему лбу. Она не права. Откуда тебе знать? Даже я ничего не знаю. Леаская любит тебя. Кажется, эти слова отдаются Лему с трудом. Она никогда не стала бы тебя использовать, продолжает он. Она не поступила бы с тобой так. Точно так же я думала о тебе, вырывается у меня. Прикусываю язык, ведь я только что упрекнула Лиама. Прости, поспешно добавляю я. Не надо было этого говорить. Нет, надо. Я не должен был тебе лгать. Сам это понимаю, однако. Дыхание у Лиама сбивается. Будто я Самотаво не желая задела свежую рану. Мне бы хотелось быть честным, по крайней мере, с тобой. Но «Ну так попробуй, шепчу я. Однако Лем молчит. Скажи, например, что произошло в тоннеле, который тебе постоянно снится? спрашиваю я. Лем хмурится. Боюсь, пришло время для мучительной правды. Я знаю об этом, Лем. Знаю о Вади. Ха тоннели, который ведёт крики. В этом тоннеле ты бился за свою свободу, когда я взавременье то вижу твои сны. Так словно я это ты. Признаваться в этом очень страшно. Кажется, будто я просвечиваю Лиама насквозь, проникаю внутрь, не оставляя ему никакого личного пространства даже во снах. Но я ничего не могу с этим поделать. После признания мне стало легче. Зря ты прочла ту проклятую книгу, просто говорит Лем. Это опасно. Он имеет в виду книгу, из которой я вычитала заклинание. Произнеся его, я связала нас с Леомом узами, хотя сама не поняла, что сделала. Я словно не прочитала ту книгу, а прожила и написала собственное посвящение. Интересно, какое посвящение видит на первой странице Лем? Спросить его об этом, я не успеваю. Мне надо выяснить, что находится за теми дверями. Говорит Лиам, глядя мне в глаза. Этот тоннель снится мне не первую ночь, но я до сих пор не открыл ни одной двери. Каждый раз я смотрел. Лэм вдруг осёкся. Видел молодого солдата, которого Тебе пришлось это сделать, тихо перебиваю я. Или ты его или он тебя. Ты должен был сбежать оттуда, чтобы спасти себе жизнь. Он не позволил бы тебе уйти. А всё потому, что я не прыгнул тогда в проклятую воду. Наконец-то я понимаю, как одно связано с другим. Сначала вода, затем тоннель. Прижимаясь к Лемму и крепко его обнимая. Прежте ты никого не убивал, да? И потом тоже. До сегодняшнего дня Но сегодня я их не считал. Меня бросает в дрожь от одной мысли, что мои собственные сны тоже никогда не будут пресными. Лица тех двух солдат, с которыми мне пришлось сразиться, я помню очень смутно. В дыму я их будто не разглядела, подозревая причиной тому сильное эмоциональное потрясение. Говорят, убийство меняет человека, замечает Лем. Не отрываясь, смотрю на его губы. Словно он даёт отпущение грехов, которые мне однажды понадобятся. Убив, ты навсегда превращаешься из человека в монстра, продолжает он. Майлин, хочешь, открою тебе тайну? Монстр всегда был внутри. Просто хорошо прятался. А теперь он обрёл свободу. Зная о существовании монстра, ты больше не можешь наивно верить, что его нет. А если снова стать человеком, которым ты когда-то был? Это невозможно. Есть шанс приблизиться к этому. Но тогда монстра нужно запереть обратно. С этими словами Лем целует меня в висок. Знаешь, что я понял? Мой монстр готов на всё ради тебя. Одного твоего слова хватит, чтобы он заснул. Прижимаясь к Лему, Скольжу губами по его шее, там, где нет щетины, и кожа совсем мягкая. Спи, тихо говорю я. Затем поднимаю глаза на Лиама. Хочешь, расскажу, что меня пугает? Ты ничего не чувствуешь, догадывается он. Не испытываешь ни стыда, ни вины за содеянное. Из глаз у меня брызнули слёзы. Ведь Лиам попал в точку. Я думаю об этих людях и ничего не чувствую. Ни капли раскаяния. Это ненормально. Нельзя прикончить живого человека, который мечтал, любил, и при этом ничего не чувствовать. Там нет никакого монстра. Такое возможно? Лэм печально улыбается. Это делает монстра сильнее. Он прячется и появится, когда ты поверишь, что всё в полном порядке. Монстр придёт, любовь моя. Я вздрагиваю, и Лиам крепче обнимает меня. "Будь со мной, когда монстр вылезет", говорит он. "Пообещай мне, ладно?" Я киваю. Сердце у меня сжимается. "А ты со мной". "Договорились". "Договорились". Эхом отзывается Лем. "Лем, как думаешь? Мой монстр послушается тебя?" В лескае почти все монстры меня слушаются. Мы сидим в укрытии и всё говорим, говорим, говорим, пока совсем не становится темно. На нас пушистыми плотными хлопьями падает снег. Мы встаём, чтобы размять ноги. Невольно обращаем взгляды на долину. Мне даже чудится запах сгоревшей крови. Кажется, будто потухшие жизни уносит порывами ветра. Ужасное горе. Невообразимая утрата. Узнаем ли мы когда-нибудь, кто именно погиб в ту ночь? Сколько друзей Лемма ушли навсегда? Кто потерял братья, сестёр, мужа, жену, родителей, детей? Живы ли родители Зары? Надо рассказать им, как отважно билась Зара, защищая деревню до последнего вздоха. Но разве их это утешит? Нет. Какая разница? Вид зары мертва. "Пойдём отсюда", предлагает Лиам, когда мы снова сидим между валоном и кустарником. "В горах есть убежище на случай крайней опасности. Там нам ничего не угрожает". С помощью Лиама я поднимаюсь на ноги, но не двигаюсь с места. "Ты слышал историю про мальчика, который нашёл щенка? Щенок вырос в волка и ночью загрыз всех овец". А в конце мальчик отвёл волка в горы. Взял камень и убил молодого волка, чтобы спасти свою деревню. Да, слышал, отвечает Лем. Вдруг я. Нет, дай мне договорить. Я этого не исключаю и будем честны, ты тоже. Вдруг я волк, который считает себя щенком. Ты не щенок, уверяет Лем. Он целует меня в лоб. И я кожи чувствую его бесстрашную улыбку. Почему он улыбается? Если ты и вправду волк, любовь моя. Я тоже хочу быть волком.